Айгуль Малахова «Ночь рождения» Читает Денис Тимофеев Глава пятая Взглянув в окно, Семак невольно вздрогнул. К стеклу со стороны улицы прилепилось бледное лицо, высматривающее что-то в глубине поста. Саня находился под впечатлением от рассказа Илюшеньки и не сразу опознал в расплющенной физиономии рыночного охранника Петровича. Узнав, он облегченно выдохнул и поспешил снять напряжение, которое повисло в спертом воздухе его коморки. Ох, ох, «Петровича только не хватало!» Он быстро отодвинул в сторону защёлку и, нарочито-весело, крикнул в темноту. «Петрович, заходи, гостем будешь! В тесноте, да не в обиде!» Невысокий коренастый охранник втиснулся в небольшое пространство, которое тут же освободил для него Илюшенька, от жизнерадостности которого не осталось и следа. Он сидел... уперев задумчивый взор в истоптанный грязными ботинками линолеум и обитал в своих воспоминаниях. Забытая бутылка сиротливо ютилась на краю стола. Валера дремал, но при появлении охранника тут же распахнул глаза, будто не спал вовсе и уставился на мужичка внимательным взглядом. Тот, понимающе помотал головой. «Не проси, Валерик!» Сам на мели! Игрок мгновенно утратил к нему интерес и вновь, прикрыв веки, обратился в статую. Греетесь! Довольно спросил Петрович, потирая замерзшие руки и хитро посматривая на бутылку. Ну, типа того! На Саню вдруг нашло. Раз уж сегодня такая дебильная ночь, что все идут к нему. как мотыльки слетаются на свет лампы и рассказывают свои страшилки, почему бы и Петровичу не внести свою лепту? А потому Симак сказал почти весело. «Байки мы тут травим про мистику. Ночь располагает. Хэллоуин же. Велесова ночь. Сегодня я много нового узнал о знакомых. Не хочешь присоединиться, Сергей Петрович?» «Почему бы и нет?» Ничуть не смутившись, ответил охранник Саня проследил за его взглядом Плеснул в стаканчик горячительного Потому что Илюшенька, кажется, впал в ступор Петрович опрокинул тару Звучно глотнул, довольно крякнул И задумался на несколько секунд «Мистику говоришь?» «Хрен знает!» Много разного было в этой жизни. Однажды работал я охранником в НИИ, и произошла со мной довольно странная история, объяснений которой я так и не смог найти. С таинственным видом проговорил Петрович и расстегнул толстую курсу-спецовку. В коморке становилось жарко. «В НИИ? Чего там? Академик в зомби превратился!» — хохотнул Саня. «Так ты никого не удивишь!» «Типа того!» — без улыбки ответил охранник, с удобством устраиваясь на топчане. Петрович, не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой, стал рассказывать свою мистическую историю. Несколько лет тому назад Сергей Петрович Архипов устроился работать в московский НИИ, находившийся на отшибе. В день там работало всего несколько кабинетов, а за ночь здание из серого бетона пустело. Серега здраво рассудил, что работа в таком захолустье явно не пыльная, поясницу надрывать не требуется. Откровенно говоря, именно такую он искал. Не то чтобы Архипов был халявщиком по жизни, вовсе нет, но работу старался выбирать такую, где не надо слишком сильно напрягаться. Возможно, поэтому избрал стезю охранника, причем именно где-нибудь на контрольно-пропускном пункте. Понятное дело, свои подводные рифы, нюансы, то есть, есть во всякой работе. В частности, одним из таких на подобных местах являлась маленькая зарплата. Что ж, для себя Серега выбрал спокойствие. Поэтому, когда 50-летний мужчина, оставшись без работы в связи с сокращением на предыдущий, наткнулся на объявление «В НИИ МЖ требуется контролер КПП», он немедленно кинулся набирать указанный номер телефона. Уровень зарплаты был, на удивление, неплохим. График вполне приемлемым, а с обязанностями Сергей как-нибудь разберется. После звонка повеселевший Архипов пошел собираться. Его пригласили на собеседование прямо в этот день. Немного огорчило мужчину то, что научно-исследовательский институт находился на отшибе, но он уже решил, что за такую зарплату можно и поездить. Директор НИИ МЖ Родион Кузьмич, высокий и полный, этакий великан, встретил Серегу по-свойски, встал из-за стола, пожал руку. Темно-серый шерстяной костюм на нем казался неуместным, маленьким, как будто упитанного кота втиснули в кукольную одежду. Впрочем, так же, как очки на широкой переносице. Они упорно не хотели держаться на мясистой перегородке и сползали к кончику носа. Разговаривая, директор все время смотрел на свои руки, сложенные на столе, как будто повторял заученный текст, не решаясь поднять взгляд на Серегу. Указав на стул напротив, директор с трудом уместился в своем кресле. «Наш НИИ МЖ занимается научными изысканиями в различных направлениях». Туманно начал он. «Но в последнее время наше содержание существенно урезали. Сотрудников осталось всего десять человек. Они работают в кабинетах на втором этаже. Ваша задача — впускать сотрудников на службу утром...» Выпускать вечером и совершать обходы. То есть следить за порядком. Сотрудники работают в смену. А, ну да, еще есть я, Изольда Анатольевна и тетя Маша, наша уборщица. Мы выходим 5 дней в неделю. У вас будет график сутки через двое. Заработная плата... Он озвучил цифру, потом побарабанил пальцами по столешнице и впервые взглянул прямо в глаза собеседнику. Карие глаза директора полнились непонятной тревогой. Архипов хотел было полюбопытствовать, что значит аббревиатура института, похожая на обозначение мужского и женского туалетов – МЖ. Но почему-то передумал. Где-нибудь наверняка проскользнет расшифровка, а с самого начала казаться слишком любопытным не хотелось. «Меня все устраивает», — вместо этого торопливо произнес он. «Готов приступить к работе хоть сегодня». Одобрительно кивнув, Родион Кузьмич набрал номер на телефоне. А, «Изольда Анатольевна», «Сейчас к вам зайдет новый сотрудник. Оформите его в охрану, пожалуйста!» Родион Кузьмич вновь совершил ритуал, на этот раз прощальный. Встав с места, пожал руку Сереге, пояснил, куда надо идти, и уселся обратно, потеряв Кархипову интерес. Дверь женщины с морозным именем находилась напротив кабинета директора. Сухонькая пожилая тетушка, похожая на бабушку из советских фильмов, доброжелательно поздоровалась, кутаясь в необъятную серую шаль и быстро оформила на работу нового сотрудника. Потом окинула его фигуру оценивающим взглядом, повернулась к древнему сейфу, похожему на обычный железный шкаф, и, погремев ключами, плюхнула перед Архиповым форму черного цвета в полиэтиленовом пакете. «На смену выйдите послезавтра в восемь утра», деловито поколдовав над табелем, известила она, и Серега отправился в холостяцкую берлогу отмечать трудоустройство. В первую смену он пришел к напарнику Максиму Викторовичу Кравченко, с которым они сразу перешли на «ты». «Я начальник охраны». «И твой коллега. Будешь моим сменщиком». «Не удивляйся так. Изольд увидел. Она тут тоже десять в одном». «Пошли покажу, что, где и куда». Деловито произнес Макс. На вид ему, как и Сереге, было лет пятьдесят. Виски обильно серебрила седина. После ночной смены он выглядел не измученным, а вполне себе выспавшимся». Потом-то, Серега, понял, почему. Они прошлись по пустынным коридорам, в которых шаги отдавались гулким эхом. И Макс, как обещал, объяснил, что и где находится. На втором этаже половина коридора была отгорожена тамбуром с металлической дверью, на которой светилась зеленая надпись «Посторонним вход воспрещен». А... «Там что?» – полюбопытствовал Серега, кивком указав на дверь. Э, «Туда нам нельзя!» Скользнув взглядом по надписи, заученно пояснил Кравченко. «Вход только научным сотрудникам. Там несколько кабинетов и работает всего-то 10 человек. В каждой смене по пять сотрудников. Список лежит на столе под стеклом в КПП. То одни приходят, то другие. Посторонних не пускать». У них электронные пропуска, а список так, на всякий случай. А чем они там вообще занимаются?» Поинтересовался Архипов, которому, в общем, было все равно. Спросил скорее для общего развития, так сказать. Чтобы хотя бы знать, что охранять придется. «Не нашего ума дело», — подобрался Максим и зашагал в сторону от светящейся надписи. «Ну...» «Нет, так нет!» – пожал плечами Архипов и кинулся догонять сменщика, который словно решил поставить спринтерский рекорд. «Воду лучше приносить с собой», – посоветовал Кравченко, когда они спустились вниз. Он неспешно натягивал куртку и шапку, продолжая инструктировать. «В туалетах есть, конечно, но вкус у нее дерьмовый, сразу предупреждаю». «Менять тебя придет аглоед Женька. Мы его называем студент, хотя из универа он вылетел. Просто самый молодой среди нас. Ночью можешь спать спокойно. Ближе к семи сделаешь обход». «А что случилось с тем мужиком, который до меня работал?» – спросил Серега. Просто так поинтересовался, потому что, когда его принимали на работу, директор НИИ вскользь пояснил, что тот уволился, дескать, другую работу нашел, рядом с домом. Да, отдаленность от дома и вообще от цивилизации, пожалуй, была единственным недостатком новой работы. Но с такой зарплатой можно было и потерпеть. черти взяли!» — усмехнулся новый коллега. Много вопросов задавал. А потом пошел на второй этаж, полез в тайную дверку. Вот его черти и приняли. Кстати, строго-настрого сотрудникам запрещено задерживаться на смене больше, чем на пять минут. Заметил такое, сразу ставишь меня в известность. Звонишь по этому телефону. Потому что связи здесь почти что нет. Так же, как и интернета. Он ткнул пальцем в пыльный зеленый дисковый аппарат в углу комнаты. Серега невольно раскрыл рот. Подобный раритет он не видел лет двадцать, если не больше. А! Начал он, но Макс не дал ему договорить. А звонить просто так, кому не попадя, нельзя. Счета проверяют. И вообще, считай, что это кремлевская линия. Занимать ее ни в коем случае нельзя. Прямо на аппарате скотчем был наклеен кусочек бумаги. на котором жирно выделялись написанные красным маркером номер телефона и имя. Максим. «Женька, студент, то есть, со своими тараканами в голове. Не очень удивляйся. То ли год, то ли йог. Хрен их разберет. Плохо слышит вдобавок. Погромче говори и все. Ах, ладно». «Давай, спокойной смены!» Просветив напоследок, без лишних сантиментов Макс выскользнул за дверь в промозглый полумрак ноябрьского утра. После того, как Кравченко отбыл в Освояси, Серега осмотрел скудный холостяцкий быт в коморке. Стол с монитором, на котором высвечивались прямоугольники картинок с камер, маленький холодильник в углу, там же электрический чайник и микроволновка. Серега опустошил свою сумку, переложив контейнер со сваренными магазинными пельменями в холодильник, а кружку, ложку, вилку и упаковку пакетированного чая на полку рядом. Затем с удовольствием плюхнулся в комфортабельное кресло. Все. Рабочий день начался. Оплачиваемое время пошло. На столе под стеклом красовался лист бумаги. на котором все тем же красным маркером было выведено. Сотрудникам строго запрещено задерживаться на смене более пяти минут. При возникновении подобного инцидента немедленно звонить начальнику охраны. Такая же грозная надпись красовалась над окошечком. Пожав плечами, Серега хмыкнул. «Что случится-то, если кто-то задержится? Сотрудники шерстью обрастут?» Примерно через полчаса на смену заспешили работники. Были они все, как один, хмурые и неразговорчивые. Некоторые даже не здоровались, ограничиваясь кивком, другие едва бубнили «Доброе утро!» и торопливо пробегали мимо, приложив пропуск к сканеру. Так мимо Сереги прошли четверо мужчин, возрастом примерно от 40 до 50 лет. Последний, пятый, Была невысокая хрупкая блондинка лет тридцати, в сером пальто с капюшоном и длинных черных сапогах. В отличие от остальных, она заглянула в окошечко, постояла, разглядывая физиономию Сереги и неожиданно просияла светлой улыбкой. «Доброе утро! Вы наш новый сотрудник? Как вас зовут?» От этого элементарного небольшого знака внимания на душе у Архипова разлилось тепло, и он улыбнулся в ответ. «Да, новый охранник! Зовут меня Сергей!» «Очень приятно, Сережа. А я Наталья Владимировна, но вы можете звать меня Наташа. Хорошей вам смены!» Он даже не успел поблагодарить или пожелать что-нибудь приятное в ответ, как пискнул зумер, Открывает турникет, и женщина нырнула в бетонный мешок коридора. «Спасибо! И вам хорошего дня!» Сказал Серега вслед, торопливо цокающим по кафелю каблучкам. В первый день Архипов разглядывал фото в телефоне и читал пожелтевшие газеты, целую кипу которых нашел в одном из ящиков стола. «Позвонить никому он не мог», Сообщения в мессенджере тоже зависали намертво. Смена прошла без происшествий, а на утро явился тот самый Аглоед Женька. Высокий худой парень вошел в комнату и молча пожал Сергею руку. Потом повернулся к холодильнику и стал выкладывать бутылки с кефиром и какие-то пирожки. Меня Сергей зовут! Немного смущенно, сказал Архипов, невольно вспомнив слова Макса. Студент посмотрел словно на привидение, вроде на коллегу и в то же время мимо. «Ну, я пошел! Хорошей смены!» Гаркнул на прощание собравшийся уходить Серега, а Женька подпрыгнул от неожиданности. «Да не глухой!» с досадой пояснил он, вытаскивая из ушей наушники и прибавил. Я знаю, что вы Сергей. Максим писал. А я Женя. Так и потянулись рабочие дни. По утрам сменный персонал пробегал мимо Архипова, едва успевая поздороваться. По вечерам со скоростью пробки из откупоренной бутылки шампанского вылетал обратно, зачастую даже не прощаясь. К этому сводилось все общение с сотрудниками НИИ. Единственный, а точнее единственная, кто всегда останавливался перекинуться парой слов и всегда одаривал теплыми словами и улыбкой, была та самая женщина Наташа. Кроме нее все остальные были мужчинами. Правда, еще пять дней в неделю появлялась Изольда, но та тоже напускала на себя строгий неприступный вид и почти всегда торопилась». Даже уборщица тетя Маша выглядела крайне занятой и всегда прошмыгивала мимо со скоростью выпущенной пули. Поначалу у работы Сереге не просто нравилось, он был от нее в восторге. Всю смену смотреть фильмы, да изредка поглядывать на мониторы, транслирующие почти всегда пустые коридоры, два раза совершать абсолютно простой обход, а потом преспокойно нарезать резьбу в носу. И все это за неплохую зарплату. Архипов в первые дни даже места не находил от безделья, все рвался найти себе занятия, потом попривык, расслабился. Одно было плохо. Черт его знает, по какой причине связь и интернет здесь были отвратительные. Можно сказать, что не было вовсе. Но Серега и тут придумал, что делать». Дома скачивал фильмы, а потом всю смену тихо балдел в своей коморке с грозной надписью наверху «КПП». Единственным недостатком, а человек такое существо, что со временем непременно наковыряет какой-нибудь раздражитель даже в самом идеальном источнике заработка, хотя бы потому, что это работа, Серега считал недостаток общения. И странное дело... никогда особенно не страдавший от одиночества архипов начал изводиться от тоски хотелось ему поболтать с кем-нибудь и все тут хоть волком вой так начинала давить тишина в пустынных коридорах и на безлюдной улице даже сквозь наушники через болтовню фильма или музыку он слышал ее ощущал тяжелый груз бесприютного одиночества пытался убедить себя, что это просто нервы, закидоны психики, но начал ловить себя на том, что каждую смену подолгу смотрит мрачным взглядом в окно на унылый пейзаж и разговаривает сам с собой. С Натальей Архипов и рад был бы общаться, но охране вход в рабочие помещения на втором этаже был запрещен, а сама женщина на проходной... долго не задерживалась. К дисковому аппарату в своей комнате Серега боялся даже прикасаться. Ему казалось, что раритет, если и работает, то непременно рассыплется, стоит охраннику взяться за трубку. Да и указания коллеги и начальника Максима следовало соблюдать. Так минуло несколько месяцев, и Серега уже начал подумывать об увольнении, пока окончательно крыша не протекла. Но тут весьма удачно придумал одну штуку. А именно, во время дневного обхода, если это приходилось на будние дни, он стал заходить в кабинет, а точнее, маленькую коморку уборщицы тети Маши. Сначала нерешительно, потому что почти весь день женщина занималась уборкой, и поймать ее в кабинете можно было только в обеденный перерыв. Потом... Осознав, что у себя в кабинете она почему-то намного более доброжелательна, чем в пустынных коридорах, осмелел и стал являться каждую смену в будни, не забывая прихватить с собой какую-нибудь вкусность. Они подолгу пили чай и болтали. За короткое время Архипов успел узнать о долгой жизни женщины и, главное, о НИИ. «Пару недель уж мне до пенсии осталось», — как-то сказала она, придирчиво осматривая свой синий халат на предмет загрязнений. «Потом черт знает, что дальше с нашим не будет. Может быть, совсем закроют. Все к тому и идет. Изольда тоже скоро уйдет. Мы с ней ровесницы. она тут за всех. И за отдел кадров, и за табельщицу». и за бухгалтера, и за СБ. Давно хотел спросить, что обозначает аббревиатура МЖ. Думал, хоть на каком-нибудь документе расшифровка будет, а ее нет нигде. «Все МЖ, да МЖ», — спросил Архипов о том, о чем давно хотел узнать, но со временем позабыл. «МЖ». Женщина хитро прищурилась. У нас тут научно-исследовательский институт материализации желаний. Как? вытаращился Сергей, решив, что ослышался. Вроде молодой еще, а слышишь плохо, засмеялась тетя Маша. Повторила чуть ли не по слогам. Материализации! «Желаний. Поясняю. Помнишь фильм «Чародеи»? Там сотрудники НИИ волшебную палочку изобретали. Так вот, вскоре после выхода этого фильма у кого-то наверху загорелась мысль. Дескать, идея неплоха. Вот и создали такой НИИ». О, «Поначалу хорошее финансирование было и разработки, соответственно. Сейчас, к примеру, много говорят о визуализации желаний. Так вот, открываю тебе великий секрет. Нашим сотрудникам почти удалось создать аппарат... Э, ну, не волшебную палочку, конечно». аппарат, который многократно увеличивает силу желания. Научно объяснить я не смогу. Волны там всякие... Я в этом не разбираюсь. А сейчас финансирование резко уменьшили, сократили всех, в том числе научных сотрудников. Что-то у них там пока не получается. Вроде... Нет возможности испытать изобретение. А на ком? На животных такое не опробуешь, а на людях нельзя, сам понимаешь. Так что вполне возможно скоро не и ликвидировать совсем. Тогда Архипов надолго погрузился в задумчивость. Прошло несколько смен, и от души на Сереги разговоры с тетей Машей канули в лету. Она ушла на пенсию. Тут Архипов понял, что в ней стало совсем грустно: ни к директору уже ему ходить на чаепитие, ни к леденящей женщине, которая к тому же тоже вскоре собиралась становиться пенсионеркой. Сергей сам не понимал, почему именно на работе ему становилось так плохо, ведь дома не испытывал никакого дискомфорта. А что если из-за тех самых волн, которые излучал аппарат? Не то чтобы он не поверил старой уборщице по поводу изобретения, но наверняка какие-то излучения здесь были, иначе объяснить дикую тоску во время работы – Он так и не смог. Был конец февраля, когда произошла внештатная ситуация. Впрочем, поначалу Архипов и внимания не предал тому, что из пяти сотрудников через проходную пробежали всего трое. Двое. А именно профессор Торопов и обожаемые Серегой Наташа Краснова не вышли в положенное время. Ничего не подозревающий охранник озабоченно посмотрел на часы. Но прошло пять минут, а за ними 10 никто не появился. В сердце Сергея мохнатым медведем заворочилось беспокойство. Он долго смотрел на пришпиленную над окном памятку, потом решился и подошел к стационарному телефону. Сняв трубку, он с каким-то даже восторгом обнаружил, что... Раритетный агрегат работает. Гудки исправно разрывали потрескивающую тишину. Набрав номер, Серега почти сразу услышал голос Максима. «Да, слушаю». В тоне коллеги и одновременно начальника сквозила неприкрытая тревога. Сергей коротко доложил о случившемся. «Да, я понял. Э, ты иди наверх, посмотри, чего там. Если что, перезвони». «Сказал Кравченко». Помолчал пару секунд и добавил. «Ты это... Только дубинку не забудь взять на всякий случай». «Хорошо!» Произнес Сергей, чувствуя, что все совсем нехорошо. Положив трубку, он взял дубинку и неспешно отправился на второй этаж. Вовсе он не торопился. Дверь в ней Серега закрывать не стал. раз уж сотрудники еще здесь. Не всю же ночь они будут торчать». Тревога охватила душу Архипова. Как-то очень не по себе стало, хотя он всячески пытался отогнать разные идиотские мысли, которые атаковали его мозг, подобно рою назойливых мошек. Пока Серега поднимался на второй этаж, его охватило тягостное предчувствие неминуемой беды. И, как выяснилось, не пустое. Навстречу ему несся профессор Таропов с совершенно безумным лицом. Его дробные шаги гулким эхом отдавались в пустом коридоре. Увидев Торопова, Архипов испытал секундное, но очень сильное желание развернуться, захлопнуть дверь перед лицом профессора и стремительно умчаться в морозную темноту улицы. Преодолев этот порыв, он остановился и дождался профессора. Помогите! Там... Там... Едва смог выговорить запыхавшийся профессор, указывая рукой в сторону распахнутой металлической двери, куда охране вход был строго воспрещен. «Что? Что там?» – спросил Архипов и нерешительно тронулся к святая святых, на всякий случай удобнее перехватив дубинку. «Мы с Наташей решили опробовать аппарат». «До нас дошли слухи, что исследования в этой области собираются прекращать. А ведь все готово! Один рывок остался до величайшего открытия!» Прерывисто дыша говорил профессор, обгоняя охранника, которому, откровенно говоря, не слишком хотелось спешить к тому неведомому, что ждало его в конце коридора. Торопов все еще продолжал лопотать над духом на как жужжащая осенняя муха, говорить что-то о том, какая Наташа была самоотверженная и хорошая. Больно ужалило слово «была». Неужели случилось страшное? Они вошли в ослепившую, после мрака коридора, белизной кафеля, комнату напомнившую Сереге операционную. С замиранием сердца Архипов оглядел помещение, но не увидел ничего жуткого. Окровавленного или просто бездыханного тела Наташи точно не было. Не успел он вздохнуть с облегчением, как Торопов замолчал. Обернувшись, Сергей увидел, как тот уставился на что-то перед собой – Проследив за направлением его взгляда, охранник заметил большое прозрачное окно почти во всю стену. То, что Архипов увидел в следующую минуту, заставило его онеметь. Посреди отделанной белоснежным кафелем соседней комнаты, по стенам которой ветвились многочисленные сплетения проводов, находилась кушетка, а на ней... восседало нечто с безобразно раздутыми руками и ногами, уродливым телом, похожим на бычку, обтянутую человеческой кожей. Голова существа, торчащая на короткой толстой шее, тоже была страшной. С неимоверно большим вытянутым затылком – покрытым наростами, почему-то напоминавшими Архипову грибчагу и торчащими в стороны, похожими на скрученные по краям листья лопуха ушами. Оно было абсолютно голым, и хотя носило некоторое сходство с человеком, конечно же, не могло им быть». Уродец сидел боком к наблюдателям, распрямив короткие бочкообразные ноги и сонно потряхивал головой, словно изредка проваливался в транс. Лишь время от времени монстр немного поворачивал к ним лицо, как будто прислушиваясь к чему-то своими ушами-лопухами. Хотя чудовище находилось за непроницаемой перегородкой Серега невольно сделал шаг назад и наступил на ногу профессора. Но тот, похоже, этого даже не заметил, продолжая неотрывно смотреть на монстра. По его напряженному лицу стекали крупные капли пота, капая на белоснежный халат. Сергей собрался спросить, что это за создание, но в этот момент существо повернуло голову и взглянуло прямо на охранника. Слова застряли в глотке, а по телу Архипова пробежала волна ледяных мурашек, потому что он узнал эти большие зеленые глаза, сейчас казавшиеся крохотными на раздутом лице со множеством уродливых наростов. «Не может быть!» Выдохнул он и перевел полный ужаса взгляд на Торопова. «Это же... да!» Едва слышно ответил мужчина, по-прежнему обливаясь потом. «Наталья Владимировна!» «Да как так-то? Как?» Потеряв всякую способность разговаривать внятно, за закудахтал охранник. Лишь прибавил несколько непечатных выражений, которые вырвались помимо воли. Только сейчас он заметил, что пол вокруг монстра был усеян разодранной одеждой. Скорее всего, когда тело изменялось, ее вещи разлетелись по швам. «Наташа решила на себе испытать новый аппарат ИУСИЖ, излучатель-усилитель силы желания», ответил Петр Иванович и затрясся всем телом, вспомнив тот момент, когда женщина начала трансформироваться. Он едва выговаривал фразы. «А она... Сама... У... Усилителя оказался такой побочный эффект... Херасия-побочка!» Сергей почувствовал, что и сам начал трястись, как будто заразившись от профессора. «Чё делать-то?» «Я не знаю. Как увидел, сразу к вам бросился!» признался Торопов, хватая себя за всклокоченные волосы. «Мы думали, что могут быть неприятные симптомы, но не такое же. Не знаю, что делать». «Родиону Кузьмичу надо позвонить», — взяв себя в руки, сказал Архипов. Стараясь не смотреть в сторону прозрачной перегородки, он достал телефон, совсем позабыв об отсутствии здесь связи. «Да не с мобильного!» Профессор, видимо, тоже обрел способность соображать и кинулся к спутниковому аппарату, лежавшему на белом столе. Он быстро набрал номер, отошел подальше от охранника и негромко заговорил. Паника перестала владеть им, и теперь он досадовал, что... Так неосмотрительно привел постороннего человека в «Святая святых». Бам! Оба подпрыгнули на месте, одновременно повернувшись к перегородке. Существо стояло прямо перед ними. Оно или она, теперь уже охранник не знал, как правильно называть создание, Подняла раздутые руки и... и почти без усилий повторно шлепнула по разделяющему их окну. «Интересно, насколько оно прочное?» – успел подумать Архипов. стекло треснуло!» – внезапно осипшим голосом проговорил Торопов. Трубка выпала из его ослабевших рук, и профессор медленно попятился в сторону двери. Прозрачная перегородка и правда разошлась сетью мелких морщин. Монстр, когда-то бывший Натальей Владимировной, ударил по перегородке еще раз. Большой кусок стекла полетел на пол. В этот момент, как по команде, охранник и профессор повернулись и, не сговариваясь, на перегонки понеслись к входной двери. Вслед им несся вой Такой жуткий, что волосы на голове Сереги зажили своей жизнью Словно стремясь удрать быстрее своего хозяина Тяжело дыша и толкаясь, мужчины протиснулись в проем И захлопнули за собой металлическую дверь И что дальше? Успел спросить Архипов Ответить профессор не успел Тяжелая дверь слетела с петель, как картонный муляж, едва не задев мужчин. Заорав, Сергей бросился бежать по длинному коридору. В спину ему ударил вой, смешавшись с диким визгом. Оглянувшись, Архипов успел увидеть, как существо схватило профессора, легко скручивая его тело руками, подобно тому, как хозяйка отжимает половую тряпку. Фонтаном хлынула кровь, обильно орошая серые стены здания. Дальше смотреть Серега не стал. Тихо охнув, он побежал вниз по лестнице с такой прытью, что вполне мог бы побить мировой рекорд побегу на короткие дистанции. В голове неумолимо щелкал секундомер, отсчитывая время, которое нужно монстру для того, чтобы догнать охранника. Перепрыгивая через две ступеньки, Серега мысленно прощался с жизнью. «Не уйдет! Не сможет!» Выбегая в просторный холл, Архипов услышал стремительно приближающийся вой и обреченно взглянул на выход. Никакого оружия, кроме дубинки, у охранника не было. Пока он раздумывал бежать на улицу или забаррикадироваться в будке, тяжелая дубовая дверь распахнулась. На пороге стоял Кравченко с видом спасителя человечества. Выплюнув сигарету, прилипшую к нижней губе, Максим передернул затвор автомата. «Скорую вызывали?» – почти весело спросил он. Серега не стал тратить время на слова, а перемахнул через вертушку турникета и понёсся к коллеге. Он не кинулся обнимать Макса, хотя очень хотел это сделать, а забежал за спину своего спасителя и только тогда разрешил себе развернуться. Монстр был уже совсем рядом. Залитый кровью с ног до головы, он казался еще более жутким. У Сереги перехватило дыхание. «Стреляй!» – отчаянно крикнул он, понимая, что сейчас их разорвут обои. «Не ссы! Спецназ уже работает!» Еще веселее прорал Максим, и его слова потонули в треске автоматной очереди. Серега был уверен, что монстр, способный голыми руками скрутить человека в отжатую тряпку, пули не пробиваем, и потому... Когда существо остановилось и задергалось от рвущих его плоть пуль, Архипов выдохнул с облегчением. Дав еще несколько коротких очередей, Макс деловито шагнул к завалившемуся на бок существу. Серега, не ожидая этого от себя, схватил Кравченко за руку. «Стой! Он сейчас оживет!» Истерично прошептал он, вспомнив все просмотренные фильмы ужасов и даже не испытывая стыда за свой девчачий страх. «Да, пожалуй, проверять не будем», — резонно согласился Кравченко, тут же передумав. Мужчины переглянулись и, не сговариваясь, пошли к выходу. На крыльце Серега достал из кармана ключи и трясущимися руками закрыл входную дверь. Конечно, если монстр оживет, вряд ли его удержит хоть какой-то замок. Но Архипову так было спокойней. «Спасибо, Макс!» Сергей порывисто обнял своего нежданного спасителя. Потом спохватился. «Ты... как здесь оказался?» «И откуда у тебя автомат?» «Работаю давно», — невесело усмехнулся Кравченко. «Как ты только сообщил, что двое из сотрудников остались, я выехал. Однажды что-то подобное уже было. Тогда, правда, не такой монстр был. Обычный человек, только вроде как с катушек съехал. Не смог выбраться из комнаты, оборвал провода, током убило бедолагу. Потом всем научным сотрудникам строго-настрого запретили испытывать действия аппаратов на себе. И специально для меня выписали автомат. На всякий случай. Тогда дело замяли. Подвели под несчастный случай. А то бы давно прикрыли исследование. Теперь точно закроют НИИ. Я же не зря тебе говорил, что... Сотрудникам запрещено задерживаться на работе хотя бы на несколько минут. Макс сел на ступенях и закурил, придерживая автомат. Несмотря на холод, Архипов устроился рядом и тоже задымил. «Вот и вся история», – задумчиво проговорил Петрович. Саня поморгал, возвращаясь в реальность. «Хм...» «М-да...» Он почесал затылок. «Пожалуй, это лучшее за сегодняшнюю ночь. Десять из десяти, Серег!» «Не веришь?» — покосился Петрович. «А зря! Но! Дело-то твое! Я бы, может быть, и сам не поверил, если бы такое кто-то рассказал!» «Я... Потом-то что было? Спохватился Симак, вновь включая кнопку чайника. Потом спецслужбы были. Меня отпустили домой, взяли подписку о неразглашении. А на следующий день я приехал и написал заявление по собственному желанию. Года через три проезжал мимо тех мест. Снесли к чертям тот НИИ. Камешка не осталось. Пустырь только. Эпилог Семак взглянул на часы и вздохнул с облегчением. Почти шесть утра. Впервые за прошедшую, показавшуюся ему бесконечной ночь, он почувствовал, как отлегло от сердца как отступила давящая тревога. Почему-то именно эта ночь оказалась такой тяжелой для него. Может быть, из-за нагнетающих историй, рассказанных друзьями. Скоро восемь утра, и Саня отправится домой. Обязательно возьмет бутылку хорошего коньяка, а потом, накачавшись до одури, спокойно уснет. а после пробуждения забудет обо всех дурацких историях, рассказанных этой ночью, выбросит из головы уход Таньки, перестанет мучиться и вообще начнет новую жизнь. Он взглянул на ребят. Все дремали. Петрович, зябко запрятав нос в воротник, похожий на нахохлившегося воробья, Илюшенька, откинув голову к стене, открыв рот и негромко похрапывая, при этом обдавая окружающих ядреным запахом перегара, Валера, сидя прямо, с бледным лицом и плотно сжатыми губами. На секунду Саню охватила нежность. По губам скользнула слабая улыбка. Эти парни показались ему вдруг роднее всех на свете. Но... Что-то проступало в лице Валеры, игрока. Саня всмотрелся в каждого по очереди, потом в свое отражение на стекле и нахмурился. Тревога вновь вернулась, ледяной иглой вонзилась в сердце и засела там, причиняя тупую боль. Семак смотрел на Валеру, потом переводил взгляд на себя. Что-то было общее в их с игроком лицах. Саня недоуменно разглядывал свое отражение, не в силах осознать, что именно могло их объединять. Откуда-то со стороны шоссе послышался гул, который становился все ближе, как будто натужно выл мотор машины. Семак повернул голову в сторону шума, который стал оглушительным, и за секунду до яркой вспышки, которая подобно взрыву осветила все вокруг, Саня Семенихин вдруг понял, что именно показалось ему общим на их с игроком лицах. Это была печать смерти. Незримо пробивающаяся сквозь привычные черты, зловещей синей линией вырисовывался под кожей знак черепа. печать, которая была сейчас и на его лице. После крупной ссоры с Олофом Татьяна собрала те немногие вещи, которые взяла с собой, и вернулась в квартиру Симака. Она даже радовалась, что импортный ухажор вовремя показал себя во всей красе, таким, как есть. Заплаканная, держа за руку Диму, она вошла в такую родную прихожую, пытаясь сформулировать в голове покаянную речь для Сашки, как вдруг утреннюю тишину прорезал телефонный звонок. Женщина невольно вздрогнула, Сама мелодия показалась ей вдруг пропитанной тревогой. Навеяла на сердце леденящую жуть. Торопливо нашарив в сумочке мобильный, она взглянула на номер. Высветилось имя Сашиного начальника. Нахмурившись, Татьяна торопливо ответила. «Да, слушаю». «Здравствуйте, Татьяна!» Она не сразу узнала голос Ручкина. Общалась она с начальником мужа всего пару раз, но успела запомнить ракочущий, самодовольный бас. Теперь в трубке звучал растерянный, испуганный, совсем не похожий на начальнический голос. «Что-то случилось?» Татьяну вдруг охватила нервная дрожь, такая сильная, что трубка едва не выпала из трясущихся пальцев. «Случилось! Александр!» «Он на, на дежурстве был. Такое ужасное совпадение. Машина такси потеряла управление и на полной скорости въехала прямо в пост. Двое находившихся в будке получили небольшие травмы, но остались живы. А два человека, в том числе ваш муж, погибли. Таксист тоже не выжил». предварительной версии у водителя случился сердечный приступ. Примите мои соболезнования, Татьяна. Он продолжал еще что-то говорить, но рука женщины разжалась, и телефон со стуком упал на пол. Сын уже успел стянуть с себя верхнюю одежду и обувь. Он подхватил трубку и протянул Татьяне, испуганно заглядывая ей в лицо. «Что там, мам?» Таня беспомощно осела на пуфик в прихожей, пытаясь осмыслить произошедшее. Перед мысленным взором проносились картины их жизни с Сашкой. Пусть не всегда безоблачные, но это были их совместно прожитые годы. А теперь Саши не будет. Совсем Ее хватило острое сознание страшной, безвозвратной потери. Так ничего не ответив сыну, Таня кинулась прочь из квартиры, велев Диме закрыть за ней дверь. Ей надо было увидеть Сашу. Она побежала на его работу, благо, торговый центр находился недалеко. Мысли с сумасшедшим калейдоскопом вертелись в ее мозгу. Как же так? «Нет, нет, это неправда!» «Сейчас она прибежит, а Сашка наверняка выйдет из будки ей навстречу с улыбкой и скажет, что это был розыгрыш!» «Ух!» «Тогда она обязательно ударит его по щеке, чтобы никогда больше так не делал!» «Нет, нет, не будет! Она его бить и ругать не станет!» «И вообще...» Больше не будет никогда кричать на него, лишь бы был жив. И ведь столько надо ему сказать. Попросить прощения, сказать, какая она идиотка. Да пусть даже не прощает, только бы был жив. В это холодное пасмурное утро во дворе никого не было, кроме одного человека. Выбежав на улицу с безумным взглядом, Татьяна вдруг остановилась, как будто наткнулась на препятствие. Посередине детской площадки стояла пожилая женщина из соседнего подъезда. Обычно все соседи шарахались от нее, как от чумной. «Ведьма, не смотри на нее!» – тихо шептались они. Старуха стояла в упор, глядя на Таню, как будто ждала именно ее. Встретив взгляд женщины, полной боли и страдания, ведьма ткнула пальцем в сторону Тани и отчетливо произнесла «Исполнено!»